Глава одиннадцатая. Свадьба. Машло ушел ночью. Решил, что ни к чему портить праздник прощанием. И Тиргатау смотрела сладкие сны, вместо того, чтобы проводить друга в дальний путь. Поутру, едва стала светать, она, как обычно, прибежала с корзинкой к кузнице и увидела, что та заперта. Зашлось за полошной птицей сердце, ударилось о грудную клетку, дожжалась тяжелым комом, не давая вдохнуть ушел. Ушел Машло, покинул ее, а вместе с ним ушло и беззаботное детство, и совместные проказы, и долгие разговоры под яркими звездами. Впереди ждала совсем другая жизнь, жены и возлюбленной. Терготау тяжело вздохнула, окликнула толкавшую лапой запертую дверь Арру и пошла обратно домой. На душе было тяжело. Казалось, вместе с Машло ушло из ее жизни что-то важное, без чего вокруг становилось тускло. Псать ее уже возилась по хозяйству и на поникшую Терготау только мельком взглянула. Привычно махнула полотенцем на шмыгнувшую было к столу собаку и продолжила нарезать хлеб, прижимая к груди каравай. Арра тяжело вздохнула и отошла к двери, глядя на обидчицу тоскливыми глазами. Терготау опустилась на лавку невидящим взглядом уставившись в столешницу и выводя на ней пальцем узоры. «Ушел кузнец!» – догадалась псатия, для которой предрассветные отлучки воспитанницы вовсе не были секретом. Да и стоявшая у порога полная корзина подтверждала, что тайком вынесенная из кладовой провизия осталась невостребованной. И теперь Арра торопливо, но аккуратно пыталась поддеть носом чистую холстину, укрывавшую предназначавшийся машло завтрак «Ушел!» – вздохнула Терготао, отщипывая кусочек от хлебного ломтя и катая его по столешнице. «Ночью ушел!» Арре удалось, наконец, достать из корзины кусок копченого мяса, и теперь она осторожно тащила его наружу, так, чтобы не сдвинуть холстину. «Вот поганится!» Восхитилась мастерством гончей псатия и замахнулась на нее полотенцем, но Арра с куском в зубах шмыгнула на улицу, оставляя женщину тщетно сотрясать воздух ругательствами. Терготава встрепенулась и обвела удивленным взглядом кухню, как будто прежде и не замечала, где находится. «Что тут происходит?» Откинулась покрывала из шкур, и из своей спальни вышел заспанный багас, зевающий в кулак. «Что за шум?» Обе женщины промолчали, не желая выдавать любимицу. А Багас проследовал в угол кухни, где на высоком табурете стоял таз для умывания. «Полей-ка мне, дочка!» – попросил он, и Терготау, зачерпнув ковшом холодной воды из бочки, подошла к нему. «Чай не зима на дворе! Можно и на улице умыться!» Недовольно забурчала псатия, и отец с дочерью послушно вышли из дома. Терготао поливала отцу на сложенные ковшиком ладони, а он плескал себе лицо и на шею. Шумно фыркал, разбрызгивая холодные капли во все стороны. «Чего взгрустнула, дочь?» Наконец спросил, вытирая лицо вышитым полотенцем. «Иль не рада свадьбе?» Багас посмотрел на опущенный взгляд дочери и тут же продолжил. «Ты только скажи, и отправлю я этого жениха в освояси. Не посмотрю, что архонт». «Нет-нет!» Порывисто перебила тергота у отца. «Я хочу стать женой гикотея, Вот только не думала, что так тяжело будет вас оставлять!» «Девочка моя!» Багас раскрыл объятия, прижимая дочь к широкой груди и испытывая щемящую нежность от ее прикосновений, запаха, ощущения шелковых волос под грубой мозолистой ладонью. Все же она навсегда останется его маленькой девочкой, даже когда подарит внуков и правнуков. Это удел каждой женщины. Покинуть отчий дом, чтобы дать начало новой жизни. Так велят боги. Таков закон жизни. «Я знаю». Она тяжело вздохнула. «Просто... Машло ушел и даже не попрощался со мной. Тира». Багас почувствовал, как она всхлипнула, и сам тяжело вздохнул. Расставаться с дочерью совсем не хотелось. Он бы оставил ее навсегда рядом, будь его воля. Но отцовская любовь требовала выпустить птенца из гнезда, ибо его птичке настала пора улететь. Ты бы все равно рассталась с кузнецом, даже если бы он остался в городеще. Ведь ты выходишь замуж за Архонта Синской гавани, и жить теперь будешь там, вместе с мужем. Тира хлюпнула носом и кивнула. Она тоже все понимала, но сердцу тяжело было расставаться с детством, отчим домом. Да и новая замужняя жизнь страшила юную девицу. «Как там будет, далеко от отца и близких?» «Ну, пойдем, а то псатия снова станет брониться». Тиргатау забрала у отца мокрое полотенце и первой двинулась к дому. Вождь был прав, это судьба женщины оставлять свой род и переходить в семью мужа. А значит, ей не о чем печалиться. Впереди у нее новая жизнь с любимым. я помешивала угли в очаге и ворчала, что отвар остыл. Терготау накладывала в глиняную миску творог, поливала его душистым медом и смотрела, как отец вгрызается крепкими зубами в жареное мясо. Другой пищи вождь савроматов не признавал. Арра незамеченной пробралась в дом и устроилась под столом, время от времени тяжко вздыхая и тыкая холодным носом в босую ногу хозяйки, после чего на пол тихонько опускался кусок холодной зачатины. Все молчали, боясь нарушить уютную тишину, потому что понимали, это последний завтрак, когда они вместе по-семейному собираются за одним столом. До вечера Терготава сидела в своей комнатке. По традиции невесте было положено провести день в одиночестве, чтобы ее забыла семья, а вечером на свадьбе вспомнила уже частью другого рода – новым членом племени. Невесты обычно использовали этот день, чтобы собрать преданное, разложить по сундукам, подготовить дары, которые будут вручены во время церемонии жениху и членам его семьи. Но Тиргатау до самых сумерек не шевельнулась. Так и сидела бездвижно на лавке, глядя в небольшое окошко, за которым подставляла солнцу еще зеленые плоды молодая яблоня. Только когда сумерки начали спускаться на городище и пришла псатия, чтобы помочь невесте собраться, Терготау вздрогнула и отвела взгляд от окна. «Уже пора», – произнесла она тихо и поднялась с лавки. Вскинула голову, улыбаясь кормилице. Ведь негоже невесте архонта Синской гавани показываться на люди с кислым лицом. Псатия помогла облачиться в нарядное платье, белое, расшитое зелеными и красными нитями. Крупные маки олели на подоле, а на рукавах собирались в букеты цветы помельче. На запястье Тире псатия повязала белую ленту. Расчесала волосы и оставила их закрывать спину шелковыми волнами. Сверху накинула белое покрывало, скрывавшее девушку до самого пояса. Никто из племени не должен был узнать Тиргатао, пока она не станет женой Архонта. Псатия взяла Тиру за руку и помогла выйти из дома. Сама Тиргатао из-за плотного покрывала с трудом различала, куда ступает. На улице было темно и тихо, только вдалеке за воротами слышались веселые голоса. Все городище сейчас ждало невесту за оградой где были накрыты богатые столы, и ожидалось празднование. По дороге никто не должен был встретить Терготау, чтобы, не дай бог, не узнать ее и не позвать по имени, ведь тогда не будет ей счастья в новой семье, ведь не сможет жена забыть свою прежнюю жизнь. Ведомая Псати, Терготау вышла за ворота. Здесь горели костры, ярко освещая вытоптанную сотнями ног траву. Громко звучали голоса, приветствуя прекрасную невесту. Тире казалось, что среди других она слышит и голос своего возлюбленного, и от этого сладко сжималось сердце, заставляя отступать тяжелые мысли. «Все будет хорошо! Она станет любимой женой! Уже совсем скоро!» Псатия подвела ее в образованный людьми круг и передала ладонь Багасу, который сжал пальцы Тиргатау, заставляя улыбнуться под покрывалом. «Отец любит ее, и Гикатей станет любить не меньше!» «Я Багас, вождь Савраматов, вопрошаю, кто желает взять в жены мою дочь?» На поляне установилась тишина. Только потрескивали костры, да заполошно билось собственное сердце Терготау. Спустя несколько мгновений тишины она услышала легкие шаги и шорох травы, а затем напротив нее на расстоянии вытянутой руки остановился высокий силуэт. И пусть Тирготау не могла разглядеть его из-за покрывала, Она знала, что это Гикатей. «Я желаю», — ответил он. «Назовись. Я Гикатей, архонт Синской гавани. Пришел к тебе, вождь Савраматов, чтобы просить руки твоей прекрасной дочери Тиргатау. Клянешься ли ты беречь мою дочь от опасности внутренней и внешней, заботиться о ней, хранить ей верность и не запятнать ее имя злым умыслом? Клянусь! Прозвучал голос Гикотея, и Тира поняла, что все это время задерживала дыхание, ожидая его ответа. Я принимаю твою клятву Гикотея, архонт в синской гавани, и вручаю тебе руку моей дочери, если она согласна. Терготау почувствовала, как ее пальцы сжимает крепкая и теплая ладонь Гикотея, и задрожала. Терготау, голос Синда сделался хриплым, произнося ее имя. «Ты согласна стать моей женой?» «Согласна». Она ответила так тихо, что расслышали только стоявшие рядом отец и жених. Остальным приходилось изо всех сил напрягать слух. Но робость невесты, дающей брачные клятвы, была привычной, и люди молча ждали, когда церемония продолжится. «Клянешься ли ты быть мне любящей женой, хранить верность? «Дать жизнь детям и не запятнать мое имя злым умыслом!» «Клянусь!» – прошелестела Тирготао. «Это нужно сказать громко!» – подсказал Гикатей, сжимая ее пальцы. «Клянусь!» – громко повторила Тира и услышала одобрительный гул толпы. Гикатей развязал ленту у нее на запястье и, запустив руки под покрывало, стянул волосы, объявляя своей женой. «Да будет так», – огласил Багас и снял с Тиргатау покрывало. В первое мгновение она зажмурилась. Таким ярким ей показался огонь от костров, а затем разглядела улыбающееся лицо жениха. Нет, теперь уже мужа. В его глазах плескалась любовь и обещание счастья. Терготау покраснела и смущенно улыбнулась ему в ответ. Было немного страшно, хотя она и сама не понимала, чего именно боится. Она знала, как размножаются животные, видела, откуда появляются щенки и жеребята и считала, что нечто подобное происходит и среди людей. Так отчего же заполошной птицей билось сердце? Почему горели щеки и дрожали пальцы, стиснутые широкой ладонью мужа? Тергота вот так извелась мыслями о скором наступлении ночи, когда они с гикотеем останутся наедине, что не могла есть. А если что и оказывалось у нее во рту, то почти не чувствовала вкуса. Она знала, что многие невесты, кто еще не познал мужчину, волнуются, а поутру счастливо ищебечут о достоинствах своего мужа. Но видела Терготау и другие картины, слезы и отчаяние в глазах молодых жен. Савроматы не неволили девушек, каждая выбирала мужа себе по сердцу. Но ошибки случались, и потому так волновались невесты на собственных свадьбах ведь богами запрещалось менять мужа или жену, только если избранника настигала смерть. К счастью, настало время вручения даров, и Терготао с радостью отвлеклась от навязчивых мыслей. Гикотей принял из ее рук окинак в изящных ножнах, обтянутых кожей и украшенных кованными узорами. Машло был искусным кузнецом, мужу понравился подарок, и он ответным даром надел на шею Терготао ожерелье из золотых бусин а для отца жены подвели белоснежную кобылицу, тонконогую и золотогривую, нервно всхрапывающую вблизи больших костров. Прекрасный подарок. Савромадские лошади были умны, сильны и выносливы, но им не хватало красоты и изящества, чего у белоснежной красавицы было с избытком. Праздник становился все более шумным. Здесь и там звучали здравницы молодой чете и восхваление вождю Савроматов, вырастившему такую дочь. Наконец гикоты, за весь вечер перебросившийся с женой лишь десятком слов, взял ее за руку и поднялся из-за стола. У Терготау ослабели ноги. Она сделала попытку подняться и тяжело опустилась обратно на лавку. Муж усмехнулся, вздернул вверх ее ладонь и, не позволив даже покачнуться, прижал Терготау к своей крепкой груди. «Я так долго ждал этого момента», — жарко прошептал на ухо, и Терготау задрожала от испуга и одновременно предвкушения. А Гикатей, радостно улыбаясь, подхватил молодую жену на руки и понес прочь от столов, от костров и людей, туда, где в непроглядной темноте степи белел его шатер».